Мы поднялись немного выше орегана и пошли вслед за ним, следуя тем же курсом и с той же скоростью. Корабль коллегии со стороны вел себя нормально. Не рыскал, не переваливался с борта на борт, и крен на левый борт нисколько не увеличился. Но только капитан Миккейн мог знать, как именно ведет себя корабль. И потому я ждал от него сигнала. С борта Орегано замигали гелиографом, сообщая о том, что у них все в порядке, и дальше мы можем их не сопровождать. Засигналили в тот самый миг, когда Рокуэль, рассматривающая что-то за бортом при помощи зрительной трубы древних, именно такой, о которой я всегда и мечтал, сумела что-то разглядеть и взвизгнула от восторга. «Посмотрите, Люкунуэль, какой интересный зверек!» На нем и перья, и шерсть, и иглы, а голова собачья. Брендас, ответьте на Орегана, что мы все поняли и желаем им счастливого полета. Попросил я навигатора, затем пристроился у борта рядом с Роккуэль. Вот там, смотрите, вон там, указывала девушка рукой с зажатой в ней трубой древних. Меня даже страх пробрал. Вдруг сейчас уронит за борт такую ценность, после чего прижал к глазу свою трубу, старую, потертую, с мутноватыми линзами, не имеющую к работе древних абсолютно никакого отношения. Конечно же, я ничего не увидел, кроме сплошной зелени деревьев, но на всякий случай важно кивнул. Да, действительно, зверь удивительный. Никогда в жизни не видел ничего подобного. И тут же поспешно сделал два шага назад. Уж слишком близко от меня оказалась Роккуэль. — Люк, что с тобой? — разозлился я. — Все, о другой забыть не можешь. Да мало ли у тебя их было. Али анджелиса Анжелиса, Марисоль, Киора, наконец. Хочешь, еще с десяток вспомню. Вот так, сразу. Не помогло. Я взглянул на небо. — Гвен, возьми правее. «Энди, еще два оборота вправо! Поднимаемся!» Чуть в стороне и выше я видел отличный воздушный поток, идущий в почти попутном нам направлении. А скрывать мой дар, как прежде, давно уже не имело смысла. На борту небесного странника о нем знает каждый. Ну а Рокколь догадаться о нем не сможет. Да и какое ей дело до моего дара? «Люк!» «А какими вы их видите?» – послышался за спиной ее голос. «Что именно, обернулся я на ее зов. «Ну, эти, которые дуют. Потоки?» И девушка провела в воздухе рукой, изображая какую-то немыслимую петлю. «И откуда она обо мне так много знает?» – изумленно подумал я, подбирая слова для ответа.